Часть первая. Род Пушкиных мятежный. Если с главных проездов современной Москвы, ведущих от почетной доски колхозов, к пятиконечному зданию Театра Советской Армии, мы свернем в боковую сеть переулков, извивающихся вдоль Екатерининского парка, перед нами раскроется живописный участок одной старинной городской усадьбы. В наши дни сюда уже решительно шагнул новый город. Здесь со звоном проходит трамвай, проносятся Волги и Победы, высятся многоэтажные корпуса. И лишь местами уцелевшие густые сады за деревянными домиками напоминают о том, что перед нами особая допушкинская Москва, еще не изученная ни исследователями поэта, ни историками великого города, но все же связанное с биографией Пушкина и представляющая поэтому, несомненное историческое значение. На месте этих оживленных улиц раскинулось при Петре Великом большое земельное владение, каких было немало в древнем московском посаде. Оно тянулось от Божедомки к Самотеке по теперешней Делегатской улице, с прилегающими к ней многочисленными переулками и спусками. Это боярское урочище перешло в 1718 году по наследству от дальнего бобыля-родственника к преображенскому лейб-гвардейцу Александру Петровичу Пушкину, прадеду поэта. В середине XVIII века этим обширным угодьем уже владел его сын, офицер гвардейской артиллерии, Лев Александрович Пушкин — человек пылкий и жестокий, как отозвался о нем его знаменитый внук. Своим крутым и властным нравом этот елисовеченский капрал преемственно продолжал суровое племя своих исторических предков. В боковых линиях рода Пушкиных из старей выделялись стойкие волевые деятели, нередко занимавшие видные государственные посты. Их родоначальник, правнук легендарного Радши, древнерусский Витязь Гаврила Алексич, был сподвижником Александра Невского в его победе над шведами 15 июля 1240 года. Правнук этого участника Невской битвы носил имя Григория Пушки. Двое из его сыновей стали называться Пушкиными. Героическое начало этой родословной предопределила всю ее позднейшую историю. На протяжении нескольких столетий представители рода Пушкиных неизменно проявляли смелость, энергию, творческую одаренность в различных областях русской жизни. Они отличались в Куликовской битве, в сражениях Ивана Грозного, участвовали в походах на крымцев, шведов и турок, обороняли Москву от польского королевича, заседали в земском соборе 1642 года служили воеводами в передовых полках, наместниками-послами. Их выдающимися дипломатическими дарованиями объясняется поручением переговоров с такими историческими фигурами, как Стефан Баторий, Антоний Пассевин или Густав Адольф. Среди русских государственных деятелей XVII века прославился знаменитый боярин Григорий Гаврилович Пушкин, блестяще разрешивший важнейшие международные вопросы Швеции и Польши, где он полномочно представлял Москву. Ему в высокой степени было свойственно твердое умение отстаивать честь и достоинство своей страны. Именно он убедил польского короля Яна Казимира сжечь на площади все порочащие Россию книги и постановил с ним договор о суровом наказании сочинителей антирусских памфлетов. Но, несмотря на свои заслуги перед государством, потомки Григория Пушки не принадлежали к высшей феодальной знати. Не обладавшие титулами и не возводившие своей генеалогии к Рюрику, они стояли ближе к сословию служилых людей, чем к горделивым наследникам варяга. В рядах боярства Московской Руси они оставались обычно в стороне от именитой знати, сохраняя в силу этого некоторую независимость. Во время опритчины Пушкины принадлежали к людям земским и были в опале у Грозного почти до конца его царствования. При Борисе Годунове они перешли на сторону недовольных, от имени которых обращался к московскому народу Гаврила Григорьевич Пушкин. Через 300 лет гениальный потомок этого воина и дипломата увековечит его имя в исторической трагедии и сравнит в своих письмах фигуру этого властного политика с образами проконсулов национального конвента. Но оппозиционный дух, свойственный членам этой семьи, подчас отбрасывал их в сторону от передовых движений времени. В эпоху Петровских реформ, Пушкины оказываются в русле обратного и гибельного течения Хованщины. Они втягиваются в орбиту стрелецких и староверческих кругов, объединившихся для борьбы с нетерпимыми для них новшествами. Представитель передовой фамилии примыкает к реакционному заговору, направленному против попыток Петра цивилизовать современную ему Россию. Но на этот раз споры с властью заканчиваются для представителей своенравного рода трагически. Сын видного и властного приверженца последней Руси, то есть боярской старины, Матвея Пушкина, молодой стольник Федор, был казнен 4 марта 1697 года вместе с двумя другими заговорщиками, стрелецким полковником Циклером и старовером Окольничем Алексеем Соковниным. На полстолетия имя представителей неукротимой фамилии сходит с памятных страниц российской истории. Эта смутная пора в родовой летописи Пушкина особенно волновала его воображение. В одном из своих интереснейших замыслов он намеревался показать стрелецкие бунты сквозь образы семейной хроники Пушкиных. Целый ряд неосуществленных планов свидетельствует, как настойчиво привлекала поэта-историка эта политическая трагедия XVII века, воплощенная позже двумя другими русскими гениями — Мусоргским и Суриковым. Только в середине XVIII века имя Пушкиных снова приобретает политическую известность. Дед поэта прославился своим противодействием знаменитому Лодворцовому перевороту 1762 года, В день, когда Екатерине Второй принесли присягу гвардейские полки, сенат, синод петербургский гарнизон, все население столицы и даже морские силы Кронштадта, командир бомбардирской роты Лев Пушкин пытался удержать преображенцев на стороне Петра Третьего. Попытка оказалась неудачной. Через несколько дней свергнутый император, охрана которого была поручена знаменитому кулачному бойцу Алексею Орлову, скоропостижно скончался от прижестокой колики, а гвардейский артиллерист Пушкин был признан государственным преступником и заключен в крепостной каземат. Это памятное событие ввело его имя в историю. В старинных иностранных описаниях русской революции 1762 года упоминается своенравный майор гвардии Пушкин, внук-поэт, хранил эти исторические сочинения в своей библиотеке, ссылался на них в своих записях и прославил звучной строфой незаметного участника громкого династического кризиса. Мой дед, когда мятеж поднялся средь Петерговского двора, как миних верен оставался паденью Третьего Петра. Попали в честь тогда Орловы, а дед мой в крепость, в карантин, и присмирел наш род суровый, и я родился мещанин. Верность сумасбродному и слабоумному Петру Третьему, заслужившему печальную память своим беспримерным низкопоклонством перед Фридрихом Прусским, не была историческим подвигом. Но знаменитая строфа моей родословной интересна своим достоверным изображением дальнейшей судьбы дома Пушкиных. Политическая кара, обрушившаяся на представителей фамилии, явилась не только личным поражением, но знаменовала и весьма тягостный удар по младшей ветви пушкинского рода. Разгневанной Екатерине суждено было царствовать до самого конца XVIII века, а семейству строптивого льва Пушкина незаметно нисходить к обычному среднему состоянию. далекому от государственных дел и придворных отличий. В поколениях семьи сохранилась неприязнь к императрице Узурпаторше и установился некоторый культ верного своей присяге Льва Александровича. Чертами его политической биографии, не без сочувствия отмечены деятели 1762 года в Дубровском и Капитанской дочке. Личная жизнь этого стойкого гвардейца была столь же драматична, как и его служебная карьера. Первая жена его, рассказывает в своей автобиографии Пушкин, урожденная Ваейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую связь с французом, бывшим учителем ее сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе. Этот потрясающий случай... лишь отчасти подтверждается сохранившимися документами. Казнь гувернера сводится по старинному формуляру Льва Пушкина лишь к непорядочным побоям, нанесенным им венецианину Харлампию Меркадию. Рассказ о мученической смерти первой жены Льва Александровича не поддается проверке. Нам известно лишь, что в молодости он действительно женился на Марии Матвеевне Воейковой, от которой имел трех сыновей. Скончалась она в 50-х годах, накануне крушения военной карьеры своего мужа. Придворный переворот не сразу отразился на материальном благосостоянии Пушкины. Льву Александровичу принадлежали крупные наследственные владения, ряд деревень и пустошей, большие участки земли в Москве по Божедомке и Самотеке и нижегородская вотчина село Болдино, под большим мордовским черным лесом. Это значительное родовое имущество Лев Пушкин сохранил и после постигшей его невзгоды. Вскоре после освобождения из крепости он женился вторым браком на дочери гвардейского полковника Ольги Васильевне Чечериной, род которой восходил к одному из телохранителей невесты Ивана Третьего Софии Палеолог. Знатности соответствовало и состояние. вместе с поместьями и крепостными, Лев Александрович получил в приданное еще изрядное количество драгоценностей и мягкой рухляди, как называли в то время дорогие меха. Неудивительно, что бабушка знаменитого поэта ездила в гости по его известному рассказу «Вся разряженная и в бриллиантах», и даже в таком убранстве однажды родила. Произошло ли это в карете, как о том повествуют семейные предания, установить теперь трудно, но совершенно точно известно, что Ольга Васильевна принесла своему мужу четверых детей, двух дочерей и двух сыновей, Василия и Сергея, имена которых вошли в историю русской литературы. Новая семья создавалась в трудное время. В селе Болдине, где по преданию самовластный помещик собирался весьма феодально вздернуть на ворота усадьбы гувернера, появились в 1773 году передовые разъезды Пугачева, требовавшие виселиц для самих феодалов. Движение, уже сдавленное с флангов, не могло здесь развернуться, и масса восставших вскоре отхлынула. Тогда-то по всей Нижегородской губернии появились виселицы, колеса и глаголи. для устрашения недовольных и подавления новых вспышек. Орудия казни были представлены местными властями и в Болдине за преклонность крестьян к приехавшим злодеям и за просьбу тех злодеев, чтоб приказчика повесить. Долгие годы сохранялись в семье Пушкиных и передавались младшему поколению предания о могучих предках, принимавших участие в бурных событиях отечественного прошлого и неизменно отличавшихся в войске и совете. Но сыновья Льва Пушкина избрали для своей деятельности иное поприще. В их лице старинный род воинов и наместников впервые обращается к искусству. Фронтирующая оппозиция екатерине и новым людям, пришедшим на смену Пушкиным служить государству после 1762 года, обращает энергию молодых представителей фамилии к чисто культурным и творческим начинаниям. Записанные с детства в гвардию, они не испытывают никакого желания служить и отличаться в походах и сражениях. Их привлекают иные битвы и победы в поэтических кружках, в литературных салонах, на любительских сценах. Это стихотворцы, чтецы, импровизаторы — остроумные собеседники, актеры и режиссеры домашних спектаклей. Это прежде всего «любословы», как называли тогда таких вольных артистов речи, распространявших в пробуждающемся русском обществе новые формы европейской поэзии. Стихотворное искусство очень рано стало излюбленным занятием молодых Пушкиных. Василий Львович понемногу превратился в настоящего литератора, неизменно причастного к виднейшим изданиям и знаменитым журнальным битвам своей эпохи. Младший брат Сергей Львович до глубокой старости писал стихи, всю жизнь сохраняя, однако, позицию бескорыстного служителя муз равнодушного к печати и славе. Ни один из них не проявил высоких дарований, но оба создали вокруг себя ту атмосферу тонкой и словесной культуры, которая могла послужить превосходной воспитательной средой юному поэтическому гению. Биографическая традиция без достаточного основания изображает старших Пушкиных закоренелыми галламанами. Внимательное изучение вопроса приводит к заключению, что полученное ими французское воспитание нисколько не сделало их чужеземцами в родной стране. Напротив того, Они стали видными представителями передовой дворянской интеллигенции на рубеже двух столетий, заметными участниками московской общественной жизни, превыше всего дорожившими развитием своей родной литературы. Иронически относившийся к ним Анненков должен был все же признать, что никто больше их не ревновал и не хлопотал о русской образованности. Мы действительно находим этому немало подтверждений, в мемуарных свидетельствах эпохи. Родовые москвичи Василий и Сергей Пушкины росли в оживленной литературной атмосфере Москвы 80-х годов XVIII -го века. Это было так называемое «Новиковское десятилетие» с беспримерным расцветом русского книжного дела, журналистики, философских лекций и вольных кружков. Дружеское ученое общество и типографическая компания — бурно оживили молодую русскую культуру. Борьба с жестокостями крепостного строя, с невежеством поместного дворянства, с внешней цивилизацией столичного барства, проникнутого низкопоклонством перед Францией и пренебрежением ко всему отечественному, привела выдающегося публициста к смелой новой постановке темы «Родины и свободы». Новиков открывал своим читателям ценности старорусской образованности — живые предания национальной истории и одновременно звал к всеобщему разумному воспитанию для выработки независимой и сильной личности нового гражданина. Как все великие просветители, он стремился широко развернуть новейшую, освободительную литературу для коренной перестройки рабовладельческого общества. Нападая на придворную знать и тетлоносных аристократов, он обращался к людям третьего сословия — приближая к ним и низшее обедневшее дворянство. В лице Новикова неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу Отечеству с пиром и книгой, как его предки выходили с конем и мечом, выразительно писал Ключевский. В своих изданиях неутомимый публицист освещает в передовом духе великие мировые события и смело откликается на борьбу народов за республиканскую свободу. покоящийся трудолюбец, развертывает гневную критику крепостного барства, уже предвещающую сатиру Грибоедова. По этим столбцам и страницам, проникающим и на старую самотеку в усадьбу Льва Пушкина, знакомится с жизнью и современностью подрастающие поколения. Дух просвещения, политического равноправия, освободительной идеологии — Незаметно воспитывает и молодых Пушкиных. Отсюда независимость их убеждений и деятельности, полное безразличие к завидной придворной карьере, исключительная преданность искусству и его передовым запросам. В литературных кругах Москвы они привыкли почитать имя Новикова и отвращаться от официозных идеологов. Вот почему Чернышевский с его обычной зоркостью и причислил Василия Львовича к ранним русским просветителям. В рядах культурного слоя России, выдвигавшего в то время полезных общественных деятелей, занимает свое скромное место отец и дядя Александра Сергеевича Пушкина. В барской Москве XVIII века, где кипели пьяные пиры, где насмерть сражались кулачные бойцы и где кровавые гусиные и петушьи состязания развлекали скучающих тунеядцев, в этой разгульной жестокой дворянской столице сыновья самовластного помещика Самодура полюбили исключительно литературу и решили отдать ей свою жизнь. Новиковскую Москву сменяет Радищевский Петербург. Верные семейным традициям братья Пушкины На исходе юности вступают в гвардию. Они оказались довольно нерадивыми офицерами, но зато оба вступили в литературный мир столицы. Новая глава их официальной карьеры отмечала и важный этап их культурного роста. В атмосфере радищевских идей слагалась передовая петербургская журналистика конца XVIII века. Опыты Василия Львовича печатались в изданиях Крылова и Клушина. Оба издателя входили в кружок известного вольнодумца Рахманинова, близкого к Радищеву. Зритель и Санкт-Петербургский Меркурий были первыми органами людей третьего чина, как называли в XVIII веке ранних разночинцев, отстаивавших в противовес галаманствующей аристократии идеи самобытной национальной культуры. Такая программа, уже наметившаяся в Новиковской Москве, определит и литературную позицию братьев Пушкиных. Возросшие на классицизме, они переживают на исходе своей юности некоторую революцию стиля. «Во вкусе час настал великих перемен. Явились Карамзин и Дмитриев Лефонтен», писал Василий Львович в своем послании к жуковству. В возникших и развившихся затем двадцатилетних литературных битвах за выразительную речь и обновленный стих братья Пушкины остались непоколебивыми приверженцами реформы слога. Одним из их первых знакомых был здесь друг и родственник Карамзина, ближайший его сотрудник в борьбе за новый слог, молодой семёновский офицер Дмитриев, баснописец и песенник. Особенным успехом пользовался его шутливый рассказ в стихах «Модная жена». При всей легкости сюжета эта повесть свидетельствовала о новом литературном направлении. Главное в поэзии не вдохновенное парение или восторженная беспорядочность, а точность выражения, чувство меры, изящество формы, художественный вкус. Эти начала и легли в основу поэтики наших молодых стихотворцев. через Дмитриева они познакомились с Державиным, Богдановичем, переводчиком Апулея и Осяна, Костровым, замечательным знатоком искусств и древности Олениным. Все это, несомненно, расширяет их кругозор и повышает поэтическую культуру. Это были годы, когда правительственная реакция, напуганная французской эволюции решает дать генеральный бой тому независимому «литераторскому сословию», которая Пушкин впоследствии признавал русским средним состоянием и даже называл передовой дружиной просвещения. Борьба царской власти с оппозиционной интеллигенцией принимает беспощадный характер. Сама просвещенная императрица руководит разгромом нового трудового слоя с его якобинской идеологией и писательской профессией – Осенью 1790 года, Радищев, приговоренный к отсечению головы за свое путешествие из Петербурга в Москву, был сослан в Сибирь. Весною 1792 года брошен в Шлиссельбургскую крепость Новиков, заслуживший по заявлению Екатерины тягчайшую и нещадную казнь. Происходит публичное сожжение трагедии княжнина Вадим Новгородский, герой которой признан республиканцем, Грозный верховный следователь или кнутобоец Шишковский лично допрашивает поэта-сенатора Державина о его обращении к библейским царям. «И вы, подобно нам, падете, как с древ увядший лист падет!» Принимаются особые меры против французской заразы, то есть революционной идеологии, подвергаются разгрому издательства, закрываются типографии. Настороженные книгопродавцы поставлены под угрозу кнута, плетей, каторги и вырывания ноздрей. Но не на такой беспримерный разгром печати, братья Пушкины остаются в литературной среде, и каждый по-своему культивирует поэзию. Старший в качестве профессионала-литератора, младший как любитель-дилетант. В середине 90-х годов устраивается и личная судьба Сергея Львовича. В Петербурге он посещает свою дальнюю родственницу Марию Алексеевну Ганнибалу и знакомится с ее красавицей-дочерью Надеждой Осиповной. Девушка отличалась своеобразной красотой. Несколько удлиненный разрез глаз, орлиный профиль, легкая смугловатость кожи. Прозвище «Прекрасная креолка» было присвоена Надежде Осиповне как некий постоянный эпитет, хотя и без достаточного основания. Креолами назывались потомки европейцев, рожденные в колониях. Надежда Осиповна никогда не скрывала, что она внучка-обесинца, а ее утонченная внешность носила еле уловимые следы этого происхождения. Сергей Львович был, видимо, увлечен с первого взгляда, и вскоре предложил этой девушке с наружностью квартеронки и фамилии африканского завоевателя разделить с ним жизненный путь.